Красный Ёж Голой рукою нас не возьмешь, Товарищи, все подружья, Красная Армия, Красный Ёж, Железная Сила, Содружья, Рабочий на фабрике, куй как куешь, Деникина, день, сосчитан, Красная Армия, Красный Ёж, Верная наша защита, Крестьяне, спокойно сейте рожь, Час Колчака сосчитан, Красная Армия, Красный Ёж, Лучшая наша защита. Врангель занес на комуну нож. Баронов срок сосчитан. Красная армия, красный еж. Не выдаст наша защита. Назад, генералы, нас не возьмешь. На земь кидайте оружие. Красная армия, красный еж. Железная сила, содружья. 1920 год.